Саксонцы кричали «Святой Георгий! За веселую Англию!» А норманы возглашали «Вперед, Деброси! басиан, басиан, Фронт Дебеф! На подмогу!» Смотря по тому, у которого из командующих состояли они на службе. Однако не одними криками надеялись обе стороны решить судьбу этого дня. Яростный натиск осаждающих встретил отчаянный отпор со стороны осажденных.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 «Ворвались!» — их оттеснили назад. Во главе защитников барон Фрон-де-Беф. Его громадная фигура высится среди толпы. Опять бросились на брешь и дерутся в рукопашную. Бог и Якова! Точно два бешеных потока встретились и смешались, два океана, движимых противными ветрами!» Она отвернулась от окна, как бы не в силах более выносить столь страшное зрелище.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 — Осаждающие ведь прорвались за ограду? — спросил Айвенга. — Да, да, прорвались! — воскликнул Ревека. — Прижали защитников к наружной стене. Иные представляют лестницы, другие вьются, как пчелы, стремясь забраться, вскакивают на плечи друг к другу. На них хвалят камни, бревна, стволы деревьев летят им на головы. Раненых оттаскивают прочь, и тотчас же на их место становятся новые бойцы. Боже великий! Не затем же ты сотворил человека по твоему образу и подобию, чтобы его так жестоко обезображивали руки его братьев!» «Ты не думай об этом», — сказал Айвенга. «Теперь не время предаваться таким мыслям». «Скажи лучше, какая сторона уступает? Кто одолевает?» «Лестницы повалены», — отвечала Ревека, содрогаясь. Воины лежат под ними, распростертые, как раздавленные черви. Осажденные взяли верх».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 Я отдал бы десять лет жизни, согласился бы провести их в неволе за один день битвы рядом с этим доблестным рыцарем и за такое же правое дело. — Увы, — сказал Ревека, покидая свое место у окна и подходя к постели раненого рыцаря. — Такая нетерпеливая жажда деятельности, такое возбуждение и борьба со своей слабостью непременно задержат твое выздоровление.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 Тебе хотелось бы потушить чистый святенник рыцарства, который только и помогает нам распознавать, что благородно, что низко. Рыцарский дух отличает доблестного воителя от простолюдина и дикаря. Он учит нас ценить свою жизнь несравненно ниже чести, торжествовать над всякими лишениями, заботами и страданиями, не страшиться ничего, кроме бесславия. Ты не христианка, Ревека, оттого и не ведаешь тех возвышенных чувств,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 Лицо осунется, уста раскроются, Глаза нальются кровью и остановятся. И тогда каждый подлый трус из проклятого замка Волен будет попирать ногами этого горного и благородного рыцаря, И он останется недвижим. Отец мой! О, мой отец! Горе дочери твоей, если она позабыла о твоих сединах, Заглядевшись на золотистые кудри юности! Не зато ли?